Эпилог Школа, школа, я скучала Спрыгнув с верхней ступеньки, я с наслаждением потянулась Сотканные из черного дыма летучие мыши вместе с каретой растворились в воздухе В столь поздний час в замке горело от силы десяток окон Дверь школы с негромким щелчком открылась и выпустила на улицу темную фигуру «Доброго вечера, Деллин! улыбнулся Ленард. Рад вас видеть. Как провели выходные? Готовы к началу нового учебного года? Я поморщилась. Не спрашивайте, Ленард, выходные в доме свекрови. Я бегу на работу так, словно здесь выдают подарки. Прошло почти двадцать лет. Неужели она не смирилась? Смирилась. Только, знаете, каждый раз, когда она спрашивает у мужа, как дела у Деллин, окружающие почти наяву слышат, там твоя лохудра еще не сдохла. Но я ее каждый раз разочаровываю. Бросьте, Деллин, вы совсем не лохудра. Можно на следующие выходные мы приедем к вам? Ленард рассмеялся и подхватил мой сундук, хотя с вещами я могла справиться и сама. Но можно только посочувствовать тому, кто намекнет на почтенный возраст магистра и попробует ему помочь. У Ленарда все еще тяжелая рука и довольно сильная магия. «Хмурится сегодня», — сказала я, когда несколько капель дождя оставили на щеке влажные дорожки. «Весь день тучи. Мне даже показалось, вот-вот начнется гроза». «Так вот почему вы спросили, как у меня дела?» Я улыбнулась темному небу как давно в шторм-холде не было хорошей бури. Хотя это странно, ведь школа стоит в подпространстве, и на это место не распространяется погода мира смертных. Неужели мальчики переняли мой дар грозы? Это было бы... Боги! Да Бастиан меня убьет! Его сыновья обладают даром кроста. «Интересно, свекровь пустит меня пожить?» — задумчиво протянула я, и, погруженная в невеселые мысли, не заметила, как лес осветила вспышка портала. Немногие знали, как попасть в высшую школу бури. Адептов и родителей мы собирали в тренировочном лагере за неделю до начала занятий. Для их приезда открывали отдельный портал. Для выхода в город делали каждую неделю новый, закрывая «Едва последний адепт вернется из увольнения». Чтобы не бегали тайком, как мы в свое время. В окрестностях школы существовало лишь два постоянных портала в Штормхолд. Одним пользовались мы, магистры, и старательно делали вид, что адепты понятия не имеют, где он находится. А вот второй... Мы с Ленардом задумчиво, и здесь было о чем подумать, смотрели, как крошечная голубоватая точка в небе растет, и превращается в экипаж, ведомый водными змеями. Роскошная большая карета принадлежала его величеству, причем лично ему и никому больше. Я так давно не видела Арана, что даже заволновалась. Зачем король прилетел в школу? Неужели что-то случилось? Так и знала, что двадцать лет спокойной жизни рано или поздно закончатся. Дождавшись, когда экипаж сядет, я направилась к двери. «Хаос!» «Темные твари! Демоны подняли восстание! Ярл Фрикхейма разводится! арен что случилось?» Король, как всегда, был одет с иголочки, бодр и холоден. Мне тут же подумалось, что если бы случился апокалипсис, Арен бы не был так спокоен. И я слегка расслабилась, но продолжила смотреть на Уотерторна с подозрением. От него можно было всего ожидать. «Ты поздно!» «Останешься? Я прикажу духом подготовить комнату, а потом, так и быть, открою виски, который прислала Брина». «Нет, меня ждет Катарина. Завтра мы улетаем на Силбрис». «Тогда зачем ты приехал? Твоим вроде еще рано в школу». аран пожалуйста, скажи, что я не перепутала возраст твоих детей. Я так надеялась, что наши никогда с ними не пересекутся в замкнутом помещении». — Школа не такая крепкая, как ваша башня, которую они едва не развалили. — Нет, но ты близка к догадке. — Я действительно привез тебе ученицу. Просили уделить особое внимание. Девочка... не совсем из нашего мира. — Иномерянка? Я удивленно подняла брови. У нас очень давно не было иномерян. Мне казалось, что, уничтожив Акариона, мы исправили какую-то ошибку — Переставили кусочки пазла местами, и порталы на землю почти перестали открываться. На весь шторм на Мириан можно было пересчитать по пальцам. И откуда же взялась девушка из другого мира, да еще и настолько сильная, что ее привез лично король и лично в мою школу? Немного театральным жестом Аарон распахнул дверцу кареты и сказал «Приехали!» «Вот и школа. А это магистр Деллен Ди Файер, директор». В карете показалась девушка, очертания которой поначалу были скрыты темнотой. Но вот она вылезла наружу, и свет ближайшего фонаря обрисовал мягкие черты лица, точеную фигурку и длинные, и сине-черные волосы. Огромные глаза девчонки смотрели с интересом и легким страхом. Она очень внимательно рассматривала меня. А я ее. Боги, как похоже! Неуловимо похожа на отца. Только изящнее, нежнее, беззащитнее, трогательная фарфоровая красота. Ну, здравствуй. Я поймала себя на том, что улыбаюсь, как идиотка. Я уже давно не чувствовала такого беспричинного счастья. Хотя почему беспричинного? Причина есть. Вот она. Стоит возле короля и робко мне улыбается. «Здравствуйте, магистр. Вы и правда очень красивая. Я рада, что буду у вас учиться. Папа сказал, мне здесь понравится, но я немного... Я впервые в этом мире. Знаю о нем только по рассказам». «Не волнуйся. Мы тебе все расскажем и покажем. Идем. Мы с тобой опоздали на ужин, но меня любят здешние духи. Покормят. Как тебя зовут?» Показалось, что ответ я знала еще до того, как он сорвался с ее губ, но все равно шокированно замерла. Тагара. Аарон поперхнулся воздухом. Ленард удивился чуть меньше, исключительно потому, что не знал и не желал знать полную историю пантеона богов Штормхолда. «Что?» — я пожала плечами в ответ на немой вопрос короля. «У Кроста всегда было специфическое чувство юмора». Тара, значит? Поболтаем об этом потом. Надо идти в замок, кажется, усиливается дождь. Теперь здесь будет часто штормить, да?» «Таара, как же странно называть кого-то этим именем!» Смущенно покраснела. «Я не очень хорошо контролирую дар. Ты не одинока. О, нет, дорогая, оставь вещи, их заберут, я сейчас распоряжусь. Подождите!» Она сосредоточенно копалась в своем сундуке. «Вот, мама просила вам передать!» Я несколько секунд изумленно таращилась на темную бутылку совершенно земного Винс-Анта 2020 года. Не верила ни глазам, ни рукам, обхватившим прохладное стекло. И впервые за много лет горло сдавила невидимая рука. Повезло, что ночь скрывала всю гамму чувств — Они наверняка отражением промелькнули у меня во взгляде. «Спасибо. Я очень ждала. Правда?» Деллин, позвал Арен, и что-то мне в его голосе сильно не понравилось. «Это дым?» Едва не выронив бутылку, я посмотрела наверх, на стену замка. Из одного окна валил черный дым, а в стеклах виднелись отблески пламени. «Ленард, это что, горит библиотека?» Как-то очень жалобно и совсем не по-директорски спросила я. «Что тут можно было ответить?» Магистр только тяжело вздохнул. «Так, Аарон, Ленард, покажите Тааре, школу и территорию. Найдите ей комнату и накормите. Я пошла убивать наследников древнего огненного рода. Зря они не отобрали у меня бутылку». Это ведь почти оружие в руках разгневанной матери, по совместительству директорствующей в школе, куда почти тысяча родителей отправила своих кровиночек. И в жажде возмездия я не пощажу даже тех, кого лично рожала. «Кейн, Бран, я вас сейчас на ноль помножу! Клянусь, я напишу вашему отцу!» «Почему сразу мы?» Оба Дефаера в мгновение ока появились передо мной, причем по лицам сразу стало ясно. Они. «Как? Как посреди ночи можно было поджечь библиотеку? Что вы тут делали в такое время?» Оба виновато отвели глаза, и только тогда я заметила свеженькие синяки, красовавшиеся на лицах любимых сыновей. Растрепанные светлые волосы испачкались в саже, а костяшки пальцев на руках были сбиты. И, конечно, на браслетах обоих не хватало крупиц. «У вас есть право на одно предложение, которое убедит меня не писать вашему отцу и дать ему спокойно закончить командировку. Одно, на двоих». Оба молчали. «Ну, мы ее потушили». «О, боги, как хорошо, что я несмертная и не могу сидеть». Иначе Бастиан давно разорился бы на краске для волос. Надо было думать головой, когда делала с ним детей. Если ты рожаешь двух пацанов, один из которых дракон с огненной магией, а второй полубог с даром смерти, о спокойной жизни можно забыть. Нормальные мальчишки просто дерутся, а мои каждый раз устраивают магические битвы не на жизнь, а на смерть. «В мой кабинет! Оба! Быстро!» Будет обидно выпить редкое земное вино от отчаяния и неспособности воспитать собственных детей. «Всего год, Деллин, Еще годик, и они закончат школу, разъедутся. Год. Один год. Маленький годик. Ты его и не заметишь». Так я бормотала всю дорогу до кабинета, а когда вошла и включила свет, то поняла, что остыла и ругать этих двух балбесов просто нет сил. Паганцы это прекрасно видели и довольно улыбались, уже, кажется, забыв, из-за чего дрались. «А если бы кто-то пострадал?» — для проформы спросила я. «Ну, мам!» — не мамкой. «Хотите устраивать магические дуэли? Идите на поле, подальше от зданий, людей и книг. Что вы в библиотеке-то не поделили?» «Соревновались за право в числе первых получить учебники? Вы, кстати, читать-то хоть умеете?» «Ну, мам!» — возмущенные хором откликнулись дети. «Что?» — все это, между прочим, видел король. «Дождетесь, что никто вас на работу не возьмет. Ты, Кейн, будешь жить в горах, питаться козами и вить гнездо с каким-нибудь крокодилом, а ты, Бран, даже не знаю, куда устроишься с таким послужным списком». «Аарон приехал?» Будто не слыша меня, близнецы подскочили к окну, чтобы убедиться в том, что экипаж Уотерторна все еще стоит у ворот. Я устало махнула рукой и откинулась на спинку кресла. «Придется признать, что Бастиан был прав. Парней надо разделить. Пожалуй, разные группы и комнаты на разных этажах им подойдут». Я долго сопротивлялась, уверенная, что разлучать близнецов жестоко. Мне в школе часто было одиноко, и я была готова на все, чтобы дети никогда не испытывали той же тоски. Но у меня кончаются библиотеки и отмазки перед попечительским советом. А у Бастиана деньги в графе бюджета – компенсация ущерба школе. В конце концов, разлука может пойти им на пользу. «Воу-воу! А это кто, мам?» М? — рассеянно откликнулась я, продолжая обдумывать мысль. «Это новенькая?» — спросил Кейн. «Пошли поближе глянем. Ее привез король?» Меня словно током ударило. Я вскочила с кресла. «Стоять! Не ваше дело!» Но парни уже направлялись к двери. «Кейн! Бран! Не лезьте к ней, слышите? Даже не приближайтесь!» «Пока, мам! Я завтра уберусь в библиотеке!» улыбаясь, махнул рукой Бран. «Не злись!» — добавил Кейн. «Я сейчас вас в комнатах запру! Оставьте девчонку в покое! Эй! Люблю тебя, мам!» Донеслось уже откуда-то с лестницы. Подавив первый порыв бежать за гадами и орать, разве может директор столь недостойно себя вести? Я задумчиво посмотрела на Винс-Анта, Обычно вид кофе, чая или вина успокаивал, напоминая о приятных вечерах в компании мужа, когда можно было не думать о работе. Но в этот раз привет из прошлого, переданный красивой юной Таарой, вверг в еще большую панику. Из приоткрытого окна вскоре донесся звонкий девичий смех, в котором я узнала Таару. А следом засмеялись и два моих балбеса. Где-то вдалеке громыхнуло — и широкая ветвистая молния прорезала низкие тучи. Я обернулась к окну, но все, что успела увидеть, как его величество король Архолд, скрывается в экипаже, и водные змеи уносят его прочь. В Штормхолде уже давно не было грозы, но сегодня для нее, кажется, появилось много поводов. «Кейман меня убьет», — вздохнула я, вслушиваясь в затихающий смех вскоре сменившийся очередным раскатом грома. Конец. Читала Ксения Огнева.